17 5 ноября 1854 года. Селение Сарай, Дунайское княжества. Мехмед Садык Паша, он же Михал Чайковский. Мирян Паша, командир славянского региона армии Сванской империи. Сарай оказался небольшой мусульманской деревушкой, Вокруг которой находились греческие и болгарские деревни Карапелит, Альвина, Мусул. В самом же Сарае практически все население состояло из переселенцев, прибывших в здешние места из Анатолии. Я для них своим не был. Все-таки, когда я говорю по-турецки, они сразу определяют по моему выговору, что я Геаур, хотя я уже 13 лет, как правоверный мусульманин. Впрочем, «Правоверный я лишь потому, что только таким образом смог получить доверие его величество султана Абдул-Меджейда, который при всем его увлечении западом все равно не считает христиан своими. Вот так и в моем славянском регионе. Хотя большая часть казаков — христиане, потомки задунайцев и некрасовцев, но офицеры мои в основном — мусульмане. Увы, нам пока так и не довелось» сразиться с русской армией. Но когда местные болгары восстали в Добрудже, именно мои казаки подавили мятеж, пролив немало крови. А когда русские разгромили союзников в Крыму, Амар Паша приказал нам занять позиции в Тульче, столице одноименного Санджака, через который ожидался главный удар русских войск по направлению на Кёстанджа, главный порт в этой части Дунайских княжеств Но русские поступили намного умнее. Дунай не форсировали у галоца, и теперь их армия начала продвигаться на юг вдоль восточного берега Дуная, а легион и несколько других полков оказались в окружении. Вчера утром мне доставили приказ срочно продвигаться к городу Канары, к северу от Кастандже. Да, если русские ударят по старице, то у Канара практически идеальный рубеж для обороны. Вот только пехота и тучи прийти туда уже не успеет. А мы, казаки, не пехота, и в обороне им не место. Более того, у меня возникло подозрение, что русские проигнорируют Кёстенджи, навитые под завязку союзными войсками, и ударят по варне, после чего спокойно перебросят свои войска по морю, все-таки они захватили немалую часть союзного флота, А после этого падения Кесценджа вопрос времени. Точно так же, как и тот факт, что Тульча, такое у меня впечатление, продержится не более недели, даже если пехота там останется. И тогда вся Добруджа будет русской. А после нашей акции в этой провинции практически все место населения встретит их как освободители. Подумав, я отправил большую часть. Легиона в Канару, а сам с пятеркой приближенных решил, переодевшись с небогатым торговцем, посетить сарай, лежащий по дороге из Галаться как в Костанджи, так и в Варну. К мы оставили в близлежащем рахмане у местного башкана, и у него же одолжили арбу, которые нагрузили арбузами из его же запасов. Дорога до сарая заняла около часа после чего к нам сразу же начали подходить русские, которыми кишело это село. Все арбузы у нас раскупили менее чем за полчаса. Мы делали вид, что они знали русского языка и, навострив уши, слушали разговоры солдат. Но все, что мы узнали, это то, что они принадлежали к Азовскому полку и что с утра они продолжат свой марш по главной дороге на юг что могло означать и Кэлстендже, и Варну. А вот казаки, патрулировавшие окрестости, то и дело поглядывали на нас с подозрением. Подумав, я решил, что пора возвращаться в Рахман. Но тут мы увидели весьма необычного персонажа. Это был человек, одетый в пятнистую форму и со странного вида ружьем на спине, но державшийся в седле немногим лучше мешка с бульбой. Его почти сразу остановил казачий разъезд, но один из казаков вдруг закричал. — Ваш бродь, это ведь вы на медне стреляли по туркам. Мы думали, что вы еще в лазарете. — Да нет, все нормально, — ответствовал пятнистый, хотя лицо его было бледным. — Сейчас еду в свою часть, но хотелось бы перекусить. Дорога предстоит долгая. — А вон там кочма, ваш бродь. Улыбнулся старший из казаков и показал рукой на приземистое здание, из окон которого исходили ароматы жареной баранины. Я сделал своим знак. Они вдруг стали колдовать над одним из колес арбы, а я направился в то же заведение, что и пятнистый. В здании оказалось два длинных стола. За одним из них, увы, сидели трое офицеров. За другим же примостился заинтересовавший меня субъект. Я подошел к нему, показал глазами на табуретку, словно спрашивая о разрешении сесть с ним рядом. Он кивнул, и вдруг я увидел на его пальце серебряное кольцо с гербом Домбровских. «Вы Домбровский?» — выпалил я по-польски, с опозданием, подумав, что это, возможно, не самая лучшая идея. Но тот лишь улыбнулся. «Да, паня». «Голембевский» — назвал я первую попавшуюся фамилию. «А вы не родственник Максимилиану Домбровскому?» «Родственник», — сказал тот, причем на лице у него отразилось удивление. «Значит, мы с вами родня. Мы дед и его бабушка, брат и сестра». Тот пристально посмотрел на меня и вдруг улыбнулся краешками губ, после чего тихо, но отчетливо произнес. «Пане Михале, я слышал, что вы человек чести. «Предлагаю вам, как родственнику, следующую сделку. Я не выдам вас нашим, а вы не будете пытаться меня захватить. Признайтесь, у вас, несомненно, были такие планы. А мы с вами поговорим. Я же журналист. Единственное условие — вы не будете меня расспрашивать о том, что является тайной. В ответ я могу пообещать вам то же самое». «Хорошо, паня». — Миколай, если по-польски. — Хорошо, паня Миколай, я согласен. — Тогда я бы велел вашим людям возвращаться туда, откуда вы прибыли. Видите ли, на местных крестьян-торговцев они похожи примерно так же, как я на пани Велевску. И вам просто повезло, что никто еще не обратил на них внимания. — Да, и скажите, чтобы они подогнали вам коня куда-нибудь за версту от сарая. «Там же вроде есть рощицы. Вот там пусть вас и ждут. А версту вы всяко пройдете пешком, не так ли? А я пока закажу что-нибудь поесть для нас с вами. Видите, офицеры собрались уходить, так что нам никто не помешает».